Спокойтесь об остальном. Хозяин, который только того и ждал, принялся приправлять рыбу и вскоре поставил её перед нами. При виде этого нового блюда глаза моего прихлебателя так и заискрились радостью, и он снова выполнил акт вежливости, то есть налёг на рыбу так же, как перед тем на яичницу. Однако же ему пришлось сдаться из опасения последствий, так как он наелся до отвала. Наконец, напившись и насытившись в сласть, он решил прикончить эту комедию. — Сеньор Жильблас, — сказал он, вставая из-за стола, — я слишком доволен вашим превосходным угощением, чтобы покинуть вас, не давши полезного совета, в котором вы, по-видимому, нуждаетесь. Итак. Преть остерегайтесь похвал. Не доверяйте незнакомцам. Вам могут встретиться такие, которые, как я, захотят позабавиться над вашим легковерием. А может быть, зайдут ещё дальше, не будьте у них в дураках. И не верьте всякому наслову, что вы восьмое чудо света. Сказав это, он расхохотался мне в лицо и удалился. Эта насмешка Бола для меня не менее чувствительна, чем величайшее несчастье, приключавшееся со мной впоследствии. Я не мог утешиться, что дал так грубо себя провести, или вернее, не мог примириться с чувством уязвлённой гордости. "Как!" воскликнул я. Этот негодяй просто насмехался надо мной. Он остановил моего хозяина лишь для того, чтобы выпотать про меня всю подноготную. А скорее всего, оба они были заодно. Ах, бедный Жильблас! Умри со стыда! Ведь ты дал им отличный повод тебя дурачить. Они состряпают из этого призабавную историю, которая быть может дойдёт до Вьеда и доставит тебе там великую честь. Родители твои раскаются, что так усердно напутствовали болвана. Зачем было предостерегать меня? чтобы я никого не обманывал, они лучше посоветовали бы мне самому не попадаться в просаг. Терзаемой досадой и волнуемой этими обидными мыслями я заперсал себя в горнице и лег на постель, но заснуть мне не удалось, и не успел я еще сомкнуть глаз, как явился погонщик, который только меня и дожидался, чтобы отправиться в путь». Я тотчас же встал, и пока я одевался, пришел к Куркуэлла со счетом, в котором форель, разумеется, не была забыта. Мне не только пришлось заплатить все, что он за нее запросил, но, отдавая ему деньги еще выслушать к своему огорчению, как этот живодер вспоминал про вчерашнюю историю. Заплатив три дорога за ужин, оказавшийся для меня столь неудобоваримым, я захватил чемодан, И отправился к погонщику, посылая ко всем чертям объедало хозяина и его постоялый двор. Глава 3. О соблазне, в который впал погонщик по дороге, о том, что из сего последовало, и как жильblas, убегая от Цилы, попал в Харибду. Погонщика сопровождал ни одного меня. С нами ехали ещё два пиньяфлорских барчука, молодой псаломщик из Мондонедо, пустившийся в странствие, и юный мещанин из Асторгии, возвращавшийся домой в обществе молодой особы, с которой он перед тем обвенчался в Жерко. Мы не замедлили перезнакомиться, и каждый сообщил, откуда и куда едет. Новобрачные, несмотря на молодость, Была так черномаза и непривлекательна, что мне не доставляло никакого удовольствия смотреть на нее. Тем не менее, юность и полнота этой особой прикистили погонщика, который вознамерился добиться ее благосклонности. В продолжении всего дня обдумывал он этот славный подвиг и отложил его в выполнение до последнего ночлега. Это произошло в Каковелосе. Погонщик предложил нам остановиться на первом постоялом дворе при въезде в местечко.